Глава 41. «Скорее! Скорее надо!» Дружинники, перемазанные кровью своих товарищей, пылью и потом, торопились из леса. На опушке они оставили под охраной пары воинов коней и сейчас торопились к ним. Что это за тварь на них напала, они не знали. Даже вспоминать о ней побаивались. Как бы не навлечь беду. Княжич стонал. На груди, медленно пропитывая кафтан кровью, растекалось темное пятно. «Как бы не помер княжич», — бормотал старший дружинник. Ему никто не ответил. Добравшись до опушки, они торопливо перевязали княжича, усадили в седле и, подхватив коня под узцы, оглядываясь, будто воры, поторопились к ближайшему жилью.